Глава 25. Телеграмма. Скажите, спросила Луиза, вы верите ему? Несколько часов спустя Амалия фон Корф и Луиза де Лорм сидели в номере баронессы, где моя героине пересказала своя спутница то, что ей удалось узнать от Сергея Макраусова. Не знаю, протянула Амалия. Не знаю, но он казался вполне, хмм, вполне убедительным. Значит, он вас убедил? Допытывалась Луиза. Амаля вздохнула. «Меня убедило выражение его лица, когда он говорил о Надежде, стоящей над телом убитой», — сказала она. И интонация, с которой он произносил фразу «это женщина», — опять-таки о Надежде. Трудно ошибиться, когда видишь и слышишь такое отвращение. Но он мог лгать, — пробормотала Луиза, стиснув сумочку. Амаля уже стал раздражать, это ее привычка. «Притворяться?» Почему бы и нет? Тем более, что она слегка не закончив фразу. Что? спросила Амаля, от которой не ускользнуло выражение лица девушки в коричневом платье. Вам что-то известно, мадемуазель Делорм? Я даже не знаю, как вам объяснить, пробормотала Луиза, пряча глаза. Она ещё жесточче не стала менять ручку, которая так за последние недели потеряла первоначальный вид. Мне очень неловко, поверьте. Но я приехала в Россию, зная, что он виновен, выпали она. Тут Амалия по правде говоря, растерялась. Мадмозель де Лорн, я ничего не понимаю. Что значит виновен? Откуда вам это известно? И почему вы не сказали мне об этом раньше? Я думала, что вы можете быть каким-то образом заинтересованы в том, чтобы скрыть правду, лепетала Луиза краснее. Я я не доверяла вам до конца. «Ведь тело моей матери обнаружили в вашем овраге». Я подумала, мало ли что. «Вдруг вы пожелаете ввести меня в заблуждение, и я...» Амалия не слишком хорошо знала свою родословную, но в эти мгновения она буквально физически ощутила, как кровь ее предков, русских военных, участвовавших во всех войнах империи, польских шляхтичей с их гонором и удалью, рассудительных немцев... которым здравый смысл вовсе не мешал время от времени терять голову, пылких французов и даже одного рыцаря Тевтонского ордена вскипело в ее венах. Эти люди, давно ушедшие в мир иной, продолжали какой-то своей частью существовать в ее генах. Ее оскорбленная гордость была их оскорбленной гордостью, ее возмущение было их возмущением, и очень многим из них была знакома обуявшая ее ярость. от которой перехватывает дыхание и темнеет в глазах. Нет, вы поймите. Проникнуться искренним сочувствием к человеку, помогать ему тратить свое время, проехать тысячи верст, потратить, между прочим, немалое количество денег, ломать голову над проблемой, которая кажется неразрешимой, и вдруг узнать, что все это было бесполезно, и что решение было известно с самого начала, потому что Сергей Петрович Макраусов — убийца, и его дочь — Если она его дочь, никогда в этом даже не сомневалась. Было от чего вспылить в самом деле. Амалио хватило досада. Вот вам и дядюшка Казимир, никчемная личность паразитического толка, неудачник и ловелас. Ничегошеньки он не знал о Луизе. Но сразу же понял, что она дрянь, лгунья, ей нельзя доверять. И ведь предупреждал он племянницу. Она его не послушалась. «Простите, мадемуазель», — сказала Амаля холодно, — «но я по-прежнему ничего не понимаю. Вы знали, что ваш отец убийца, вы не доверяли мне. Зачем же вы приехали в Россию? Для чего?» Луиза задачина сморгнула. Она привыкла к дружелюбию баронессы фон Корф, а тут перед ней словно оказалась совершенно другая женщина, высокомерная, полная леденящего достоинства, и, будем справедливы, Крайне неприятно. Я всё же не была до конца уверена, пробормотала девушка. Я я приехала потому, что надеялась дойти до доказательства его невиновности, но то, что вы узнали о его жён, привело меня в ужас. Ну да, папенька положим убиться, но денег-то всё равно хочется, а так как совесть не молчит, надо бросить ей какую-нибудь подачку. Чёрт в дедушка, опять он оказался совершенно прав. А откуда вам известно, что Сергей Петрович убийца? всё тем же невыносимо холодным тоном спросила баронесса фон Корф от мадам Беланже. А Маля была так раздражена, что даже не сразу сообразила, что мадам Беланже и Надежда Кочубей одно и то же лицо. Да, вы упоминали, что были у неё, извитильно бросила баронесса фон Корф. Однако по вашим словам, она была не в себе. И вы ничего не смогли от неё узнать. Я сказала вам не всё. Точнее, ты мне соврала, голубушка, со злостью помыслила Амалия. И я сижу теперь в пыльной Полтаве, вместо того, чтобы быть сейчас дома с Мишенькой и своими близкими. Вносили наши беседы, продолжала Луиза, немного ободрённая молчанием собеседницы, но один казалось вполне вменяемой. И она согласилась рассказать о том, что тогда произошло. Она спешила, чтобы прийти в башню точно к назначенному сроку. Она знала, что Сергей Петрович сердится на неё, когда она опаздывает, и она решила на этот раз прийти пораньше. Башня была не заперта, и Надена обрадовалась, решив, что он уже здесь. Она взбежала по ступеням наверх и увидела мою мать, которая лежала в луже крови. В ужасе Надена стала звать её, пыталась нащупать пульс, перепачкавшись кровью. Потом стал вытаскивать нож, который торчал в теле. Она думала, что Луизе ещё можно как-то помочь. Но тут появился Макраусов, и она всё поняла. Он решил, что она придёт позже, как обычно. Он убил Луизу, но не успел избавиться от тела, и он сразу же стал обвинять её в убийстве, не слушая её оправданий. Амалев вздохнула: "И вы поверили словам сумасшедшей? Да, что мне оставалось?" Она казалась поначалу совершенно разумной. Это потом она стала бормотать что-то по-русски, начала кричать на меня и бесноваться, и отвращение на ее лице, с которым она говорила о Сергее Петровиче. Она была искренна, поверьте. Или она убедила себя, что убийца он, потому что так ей было легче, сухо заметила Амалия. «Может быть, вы правы, госпожа баронесса», — пробормотала Луиза. «Но если он не убийца...» почему его жены умерли так странно. Что вы собираетесь предпринять? спросила Амалина Премик. Я я не знаю, Луиза замяла скривя рот. Он он не говорил им, что сделает со своими деньгами, если я откажусь. Она робко смотрела на Амали, ожидая ответа, а баронесса фон Корф подумала, что сейчас она с большим удовольствием влепила бы этой девице пощёчину. так чтобы голова качнулась на полметра. И хотя Амалия отлично сознавала, что поступает некрасиво, она всё же не отказала себе в удовольствии ответить: "Кажется, он намерен в таком случае оставить всё родственникам по второй жене, возможно, и брату студенту". Луиза помрачнела, но если он действительно отравил своих жён, боюсь, это недоказуемо, усмехнулась Амалия. И я уверяю вас, что как только Макраусов отпишет своё состояние Николаю Дмитриевичу, тот тотчас же забудет все свои подозрения. На лице Луизы теперь читалась настоящая паника. Интересно, со злостью подумала Маля, сколько крови должно быть на миллионах, чтобы они окончательно потеряли свою привлекательность. Девушки договорились встретиться внизу за ужином, и Луиза удалилась. Даже её спина и ямочка между ключицами выдавали нешутошную внутреннюю борьбу. В пыльное окно всеми лучами ломилось летнее южное солнце, Амалия посмотрела на себя в зеркало и надулась. Ей показалось, что между бровями у неё залегла морщинка, и уж, конечно, появилось она там вовсе не из-за её собственных проблем. Итак, Сергей Петрович излил душу Амалии, а Надежда Кочубей призналась во всём Луизе Делор. и обе слушательницы были уверены, что им сказали правду. Макраусов был убежден, что убийца Надежда Кочубей, а она заявила, что убил он. Тут Амалия поймала себя на том, что ей все надоело и решила пройтись. Внизу она столкнулась с дядюшкой Казимиром. Он задержался в имении на некоторое время, потому что соблазнился клубничным вареньем, которое делали из местных ягод. Сначала он томно дал понять... что равнодушен к клубнике, потом съел под чистую целую банку, потом объявил, что клубника его любимая еда, и принёсся за вторую банку. Когда Маля выжжала, у неё возникло впечатление, что пустых банок в доме осталось больше, чем полных, и что дядешка не уедет, пока не прикончит последнюю. Вот и теперь, когда она увидела его лицо, сияющее довольством, она не смогла удержаться и всё-таки спросила: "Что Варенье уже закончилось? Там ещё малиновое осталось, ответил Казимир со вздохом. Амалия не выдержала и расхохоталась, но смех вышел нервный, и дядя, почувствовав это, вопросительно на неё посмотрел. "Извини", сказала Амалия. "Это не из-за варенья, просто одним словом, я вернулась в исходную точку. Макраусов клялся мне, что Луизу убила Надежда, и выглядел при этом правдоподобно. Амаду Манзель де Лом, оказывается, разговаривал с Надеждой, и та тоже очень правдиво поведала, что Луиза убил именно Сергей Петрович. Госпожа Баронесса, к ней подошёл служащий отеля. Вам телеграмма? Амаль распечатал конвертик и пробежала глазами строки. Кризис миновал. Миша выздоравливает. Доктор сказал, всё будет хорошо, мама, не понимая, она начала читать снова и тут случайно бросила взгляд на лицо Казимира. Благородный шляхтич явно прилагал нешуточные усилия, чтобы казаться спокойным, но глаза выдавали его. Что это значит? спросила Маля хрипло, оборачиваясь к нему и воинственно взмахивая листком. Я тебе объясню, сказал Казимир, идём в твой номер. «Нет, ты объяснишь мне сейчас», — завелась Амария. «Что значит кризис? Что значит выздоравливает? Он был совершенно здоров, когда я уезжала». «Через несколько дней после твоего отъезда Миша заболел», — ответил Казимир. «Очень серьезно. Врачи боялись, что он умрет. Несколько детей, которые живут в вашем доме, тоже заболели. Двое скончались. Кажется, зараза пришла из семьи капитана, который живет напротив вас». А Делайда переехала к вам и не отходила от Миши. Боже мой, просто наломали. Ведь я же говорила, Саша, я же говорила, как причувствовала. Сестра прислала меня подготовить тебя в случае, если Миша умрёт, быстро проговорил Казимир. Бледнея, Маля подняла на него глаза. Ты к ты? Нет, усмехнулся дядя. Я приехал сюда вовсе не из-за этого улуха. ла по Данилевского, и не за денег, его, если ты об этом, у тебя все ухохи. Завелась Амаля. А что я должен думать о брате женщины, которая вышла за главного подозреваемого в убийстве, да ещё лет на 20 старше её? Поднял брови Казимир. Конечно, у нолох, а его сестра была не лучше. Когда мы прибыли в имение, пришла телеграмма от Адолоиды. чтобы я рассказал тебе всё, потому что Миша совсем плох. Но я решил ничего тебе не говорить. Ты, ты, Киземир крепко взял племянницу за локоть и повёл её к лестнице. Если хочешь устроить мне скандал, пожалуйста, только не на людях, проговорил он вполголоса. Амалия сделала попытку вырвать руку, но дядя держал её так, что ей пришлось смириться. Да, я считал, что тебе не за чем знать. Потому что ты всё равно не могла ничего сделать. Я его мать, я должна была находиться с ним. Разумеется, но ты была за сотни верст от Петербурга. И если ты считаешь, что мы в твоё отсутствие сидели сложа руки, то заблуждаешься. Александр пригласил лучших врачей, пришёл даже лейте-медик государя. А Делаида переселилась к вам и ночью не смыкала глаз, следя за Мишей. Поверь, Всё, что только можно, было сделано. Твоё присутствие ничего бы не изменило. Вы должны были мне сообщить. О, боже мой. У себя в номере, она рухнула на диван и, не выдержав, разрыдалась. Телеграмма выпала из её руки и лежала на ковре. "Это бессердечно", проговорила Амалия сквозь слёзы, поднимая голову. "Вы что, думали, что для меня важнее какая-то француженка убитой 20 лет назад вы что думали что я мы ничего не думали отрезал Казимир он стоял засунув руки в карманы и слегка покачивался на носках от раздражения потому что терпеть не мог сцен и женских слёз мы хотели тебя оградить понимаешь александр очень переживал он не хотел чтобы ты узнала конечно он переживал спыли ломали Ведь я же просила его переехать из этого дома, где постоянно кто-то чем-то болеет. Но ему было важно настоять на своем. Одно и то же, боже мой, каждый раз одно и то же. Он постоянно пытается все решать за меня, как будто я совсем ни на что не гожусь. И мой сын чуть не умер, а я в это время общалась, черт знает с кем. С людьми, которые мне не нужны, и с которыми я по своей воле никогда не стала бы общаться». она с формулой своей сны, которая звали её в петербург и показывали я собняк на английской набережной, словно он был неким убежищем. Вот от чего она чувствовала такое беспокойство все последние дни. Мише было плохо, и как хорошая мать, она даже на расстоянии почувствовала это. Я никогда себе этого не прощу, сказала Маля в сердцах. Чего не простишь? Меня не было рядом, когда он заболел. сново начала заводить самаря. Господи, ну почему тебе надо объяснять самые элементарные вещи? Это мой ребёнок, мой единственный мальчик. Я обожаю его. Я бы всё сделала для него. Я бы убила за моего ребёнка, если бы это ему помогло. Я был рядом с отцом, когда он умирал, сухо сказал Казимир. А потом рядом с матерью. И Аделаида тоже была там. Думаешь, наше присутствие хоть что-то изменило? Жизнь есть жизнь, смерть есть смерть. Вот и всё, что можно сказать по этому поводу. И никакая философия ничего не изменит. Ты должен был мне сказать, что Миша заболел, мрачно промолвила Амаля. И что? Ты бы сходила с ума и находила себе место, бросилась бы в Петербург, а к твоему приезду он бы успел выздороветь. Пойми, мы не хотели, чтобы ты страдала. Никто не хотел, чтобы тебе было плохо. — А если бы Миша умер? — Но он не умер, — коротко ответил Казимир. — Если тебе хочется кого-то винить, валяй. Можешь обвинять во всем меня. Я привык, мне не впервой. — Причем тут ты? — проворчала Амалия. Она села на диване, вытирая платком мокрые щеки. — Я всегда хотела переехать из этого дома. Это вина Александра, что Миша заболел. Если бы мы переехали на Английскую набережную, ничего бы не случилось. Казимир вздохнул. "Знаешь, почему я не женюсь?" внезапно спросил он. "Думаю, что да", ответила Амалия с вызовом в голосе. "Потому что у неженатого больше свободы". "И это в том числе", согласился её собеседник. "Но не женюсь я ещё и потому, что не люблю таких положений, каких Когда одной половине во что бы то ни стало хочется найти виноватого, и она всегда начинает обвинять вторую половину. По-твоему, я не права? По-моему, вам надо просто переехать на английскую набережную и успокоиться, вместо того, чтобы выяснять, кто прав, а кто виноват. Тем более, что Александр Курв не принадлежит к тем людям, которые легко сносят попрёки. И если Амали начнёт его обвинять, он наверняка найдет, что ответить. К примеру, спросит, где она сама находилась в то время, когда их сын был болен, а от данного вопроса всего одна реплика до предположения, что какая-то французская авантюристка ей дороже собственной семьи. Разумеется, это было неправдой, но ведь в ссорах важна вовсе не правда, а повод для того, чтобы побольнее уесть противника. Впрочем, так как Казимир был иногда чрезвычайно умен, Слуху на это не сказал. Я всё же считаю, что ты и мама поступили нечестно, упрямо повторила Амалия. Вы не должны были держать меня в неведении. Но Казимир, который прекрасно умел игнорировать то, что ему не хотелось слышать, предпочёл пропустить её слова мимо ушей. На улице жарко, сказал он. Может быть, пойдём поедим мороженого, заодно и обсудим, что ты будешь делать дальше? Тут нечего обсуждать. Я вернусь домой, сказала Амалия, поднимаясь на ноги. Дело Луизы Леммон меня больше не интересует, и мне всё равно, кто её убил и за что. Всё равно её дочь не откажется от капиталов Макраусова. Я только зря потратила время, пытаясь ей помочь. А я тебе что говорил? торжествующе спросил Казимир. Ну, приведи себя в порядок, и пойдём есть мороженое. Предупреждаю, я страшно обижусь. Если моя племянница не кажется самой красивой дамой в Полтаве, и хотя она только что пережила настоящий взрыв отчаяния, она всё же поймала себя на том, что улыбается.